Глава 80. У Оливера Бейкера выдалась богатое событиями неделя. Краткое появление на телеэкране в понедельник изменило всю его жизнь. Он вдруг сделался чем-то вроде знаменитости. Все его клиенты в супермаркете Д'Агостино осаждали его вопросами о несчастном случае. Его соседка, работавшая в химчистке, суетилась вокруг него, как будто он был кинозвездой. Даже надутый брокер сол стрит который раньше никогда с ним не здоровался, удостоил его кивком. Дома Бетти и девочки смотрели на него, как на героя. Его свояченица, сестра Бетти, Обычно ни в грош его не ставила, и вечно стонала и закатывала глаза к потолку, стоило ему выразить свое мнение по любому поводу, а тут позвонила, чтобы услышать отчет о случившемся прямо из его уст. Ей хотелось знать, каково это — давать показания в полиции. Разумеется, рассказ ее не удовлетворил. Она начала рассуждать о том, как другая свидетельница-старуха, утверждавшая, что это не был несчастный случай, была убита, и вряд ли можно назвать это простым совпадением. — Смотри, будь осторожен, как бы с тобой чего такого не случилось, — подытожила она. Он, конечно, не испугался, но все же слегка встревожился. — Если честно... Оливеру доставляли удовольствие визиты в полицию. Особенно ему нравился капитан Ши. Он был воплощением силы закона и правопорядка. Оливеру он внушал уверенность в себе. Ему можно было выложить все, как на духу. Особенно приятно было сидеть с ним в кабинете с глазу на глаз и видеть, как капитан ловит каждое его слово. В пятницу на шестой полосе пост было напечатано сообщение о том, что Джастин Уэллс был вызван на допрос по поводу инцидента с его женой, и рядом с заметкой была помещена фотография Уэллса, выходящего из дверей больницы. Все утро Оливер держал газету, раскрытую на шестой полосе, у себя на письменном столе. Незадолго до полудня он позвонил капитану Ши и попросил о встрече после работы. Вот почему в 5.30 вечера в пятницу Оливер Бейкер вновь появился в кабинете капитана, держа в руке газету. Упиваясь своей причастностью к работе сильных мира сего, он объяснил, зачем понадобилась эта новая встреча. «Капитан, чем дольше я смотрю на фотографию этого человека, тем больше я уверен в том, что именно его я видел в тот момент, когда он взял конверт, пытаясь, как я думал в то время, помочь ей сохранить равновесие. А она упала прямо под колеса фургона». Оливер улыбнулся, глядя в мудрые. Всеведущие глаза Ши. «Капитан, видимо, я был в сильном шоке, сам того не понимая», — добавил он. «Как вы думаете? Может быть, поэтому у меня поначалу не сохранилось воспоминаний о его лице?»